А лагерная охрана каждый день пьет, Песни горланит, радуются, ликуют. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть и выжми. Все мы на холодном ветру Продрогли, как собаки. Зуб на зуб не попадает, А обсушиться негде.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 Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец. Донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Комендантом лагеря, по ихнему лагерфюрерам, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый, сам весь какой-то белый. И волосы на голове белые, и брови. И ресницы, и даже глаза у него были белесые на выкоте. По-русски говорил, как мы с тобой. Дочина он налегал, будто коренной волжанин. А матершиничить был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу. Бывало, выстроит нас перед блоком, барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете.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 Прощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь с ними, думаю, вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по лагерному номер 331. -й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 Но, как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думая про себя, чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия. А кое-чего ты не хочешь, геркомендант? комендант Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой. Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю —